Радио России представляет программу «Продолжение следует». Михаил Астангов читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Передача первая. Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на капли никто не запомнил. Ехал в старый свет на целых два года с женой и дочерью, единственно ради развлечения.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 и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко любовью молоденьких дня британок. Пусть даже и не совсем бескорыстный. «Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту упор стекается самое отборное общество, то самое, от которого зависит все блага цивилизации, и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетки, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же с белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции к страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там мизереры. Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Сивили, и купаний на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Плестин, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва отлично. Был конец ноября.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 Вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало на серо-зеленой водяной пустыне, тяжело волновавшейся в тумане. Накинув ванелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао. Затем садились в за мраморные ванны,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 Все палубы были заставлены тогда шезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задрёмывая. В пятом часу их, освежённых и повеселевших поили крепким душистым чаем с печеньем. Семь! повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования — венец его. И тут господин И Сан-Франциско, потирая прививо жизненных сил руки, спешил свою богатую люкс-кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды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 рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на людей из своих таинственных покоев. На баке поминутно с адской мрачности и взвизгивалась неистовой злобы сирена, но немногие из обедающих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, усланной бархатыми коврами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 и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в он сидел в золотисто-жемчужном сияне этого чертога за бутылкой янтарного Йоганисберга, за вокалами и вокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов.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 Слегка неприятный, тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахнуло зимой, шла крупная, цветистая, как хвост паблина, волна, которая при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшее навстречу Трамонтана. Потом..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 Безответные всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смолиными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, из вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, на СССР. Дочь господина Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем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 неистеснимые очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на лакированных ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, Удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную гнутно облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути и потому вполне верю в заботливость всех тех, что кормили и поели его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, рисовали до него настильщиков, доставляли его в сундуки в гостиницу. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался.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 И господину Сан-Франциско, так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш города Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда Атлантида вошла наконец в давань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой усеянной людьми и загрохотали сходни.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 Прозвучала первая передача по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Михаил Астангов. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1958 году. Продолжение рассказа слушайте завтра в это же время. Радио России. Продолжение следует.